какие люди в Голливуде. Папса хорошее слово. Ответы на записки из зала. Кто, на ваш взгляд, сегодня лучший в России поэт-песенник? Я разных авторов признаю. Но если пройти по улице и спросить, многие меня назовут лучшим. Я чи сладна, конечно. Ещё недавняя эстрада была моей любовью и страстью, а теперь её заменил шоу-бизнес. Моё отношение к нему критическое. Скажите, а какую видите разницу между эстрадой и шоу-бизнесом? А разница вот в чём. Я про себя скажу. Я начала сочинять с 84 года. Всегда была лауреатом песни года. Дома некуда класть дипломы, но в последние 2 года в финальном концерте моих песен нет. Я не в обиде. Но и не безумно рада. Раньше я могла помочь артистам и писала не самые плохие песни: и Олегровой, и Буйнову, и Малинину, и Афсиенко. Я в их карьере участвовала по-настоящему. И от репертуара зависела будущая дорога певца. Сейчас, какие бы я умные, хорошие и подходящие песни не сочиняла, я не в состоянии помочь никому. Всё определяет коммерция. Можно ли на этой песне заработать? И я оказываюсь не коммерческим автором. Почему-то так складывается, что раньше мои песни крутили по телевизору 5-6 раз в день, а сейчас ну бывает, конечно, но если вы меня спросите, кто их сегодня поёт, я сразу и не отвечу. Что-то странное происходит. Оказалось, что качество текста абсолютно не влияет на судьбу песни. Вот я, уважаемый автор, признанный в эстрадном кругу и очень стараюсь писать на хорошем русском языке. И когда на концертах я час-полтора читаю свои песенные стихи, других не пишу, они совершенно нормально звучат. В них есть сюжет, завязка, развитие, кульминация, всё как полагается по правилам литературы. Люди для которых вы пишете суперзвёзды нашей страны и нет большой разницы какую песню они будут петь всё равно они суперстар и всё равно вертятся в ящике они вертятся но кроме ящика существует общественная мике народ что-то любит а что-то нет и многие перестают любить артистов потому что у тех меняется репертуар А песню выбирает не столько артист, сколько те, кто платит деньги. Они решают, какая песня будет приносить доход. И я теперь пишу отдельно стихи, которые читаю на концертах, и стихи, за которые платят деньги. Я считаю, что есть две темы, о которых можно и нужно петь: о любви, а другая Смешные, съёбные песни про что угодно.